Глава 5 Обряд, как обвиненный, пытается. Для пытки, прилечившихся в злодействах, сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей под ячей. В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в трех столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху поперек. И когда назначено будет время, то кат или палач явиться должен в застенок с инструментами, а он и суть — хомут шерстяной, к нему пришита веревка долгая, кнутья и ремень. По приходе судей в застенок долгую веревку палач перекинет через поперечный в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут через приставленных для того людей, встягивает, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит. Потом свяжет ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу и, растянувшись им образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет. Когда утром 19 июня привели царевича в застенок, Он еще не знал о приговоре суда. Палач Кондрашка тютюн подошел к нему и сказал, «Раздевайся». Он все еще не понимал. Кондрашка положил ему руку на плечо, царевич оглянулся на него и понял, но как будто не испугался. Пустота была в душе его, он чувствовал себя, как во сне, и в ушах его звенела песенка давнего вещего сна. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, Точат ножи булатные, хотят тебя зарезать. — Подымай, — сказал Петр палачу. Царевича подняли на дыбу, дано 25 ударов. Через три дня царь послал Толстого к царевичу. — Сегодня после обеда съезди, спроси и запиши не для розыску, Но для видения. Первое. Что есть причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел угодное делать, а ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд? Второе. от чего так бесстрашен был и не опасался наказания? Третье. Для чего иною дорогу а не послушанием, хотел наследство?